Глава 16 То это за тварь я не имел никакого понятия. Ничего подобного в материалах, которые мне скинули в гильдии по сорок четвертым вратам, не было. Но даже одного взгляда на то, как она двигалась, мне хватило, чтобы начать смещаться назад, в ту же сторону, куда сейчас пыталась убежать Нежить. Враг известный и понятный, в отличие от этой штуки. Монстр совсем не простой. Выглядел как огромный паук, собранный из невероятного количества костей. Если не приглядываться, этого даже и не заметишь. И двигается с такой скоростью, какой совсем не ожидаешь от туши размером с небольшой дом. А когда он появился, мне почудилось, что тварь просто шагнула из темноты. В словне использовала что-то вроде способности малого портала, какую я уже пару раз в лабиринте видел. Если это действительно так, то у меня очень большая проблема. Скрыться от такого существа не получится. Тем временем группа именованных, влетевшая в паутину, заметила появление паука и тут же ударила. Я увидел, как от одного из их группы отделилась сразу цепочка ярких магических светляков, которые, не долетая до тела паука, взорвались в всполохами яростного пламени. По ушам ударил грохот взрывов, сильный мак у того отряда, вот только даже его не хватило. Краем глаза отметил сразу двух стрелков с метателями. Оба как раз вскидывали своё оружие, чтобы разрядить в паука, но тот не дал им это сделать. Я успел различить, как паук стремительно бросился вперёд, превратившись в размытую тень, а в следующее мгновение он уже рухнул на группу людей. Визг взметнулись тонны серой пыли вперемешку с каменной крошкой от разрушенных зданий, где пытались сохраниться люди. Магические вспышки с новой силой начали разлетаться в разные стороны, вылетая из поднимающегося полевого облака. Маги и именованных, не имея других вариантов, вступили в бой с тварью. Несмотря на огромное тело, последние ее сила и скорость были запредельными. Из поднявшихся клубов пыли то и дело появлялись отдельные части костяного тела паука. Они стремительно мелькали, чтобы уже в следующий миг отозваться яростным грохотом и разрушениями. Ну а я, воспользовавшись поднявшейся суматохой, выскользнул из руин дома и, подхватив себя телекинезом, С силой бросил прочь от места схватки. Скупиться не нужно. Мне сейчас важна скорость, а мертвому очки магии, как говорится, особо не нужны. Третья конечность значительно ускоряла меня, давала возможность использовать вертикальность, а вместе с тем игнорировать многие препятствия. За спиной схватка становилась все жарче, подключился метатель, судя по характерным одиночным взрывам, и другие бойцы. А вот маги почему-то заглохли. Умерли или переключились на защиту одному богу известно. Я так сильно сосредоточился на звуках схватки, что не заметил характерного золотистого отблеска впереди себя и среагировал лишь когда Домен выхватил магический след в 10 м. Находясь в этот момент в состоянии прыжка и ориентировался слишком поздно и на полной скорости влетел в золотую паутину. Успел заметить, как по ней вновь прошелся характерный импульс, прежде чем сама нить вдруг укрепилась и начала стремительно расширяться, пытаясь окутать меня с головой. На автомате круто нулся вокруг своей оси, используя домен боевых искусств. Руки обдала холодом, а в следующую секунду паутина, что уже почти накрыла меня с головой, с каким-то противным звуком лопнула. Отпрыгнув назад, я быстро осмотрелся. Где-то на самом краю сознания всё ещё слышал звуки сражения и грохота обрушивающихся ударов паука. Кто-то из той группы продолжал держаться, но как долго ему это будет удаваться большой вопрос. Взгляд выхватил сразу несколько коконов, в которых очевидно сейчас находились убежавшие мертвецы или люди из группы, что сейчас пыталась сражаться с гигантским пауком. А ещё повсюду, куда ни глянь, была золотая паутина, которая медленно сжималась. Меня загоняли в ловушку. Выстрелил в нить разрывным снарядом, усиленным рунической силой, и ничего не произошло. На паутину, которая давно стала видна без применения домена, это никак не повлияло. Разве что вибрация сильнее стала распространяться, говоря пауку, где я нахожусь? Вот же. Помня о том, как недавно легко получилось разорвать пут с помощью домена, я обратился к силе боевого искусства, наполнив его перчатки и тут же ударил. Ближайший кокон, а также часть нитей, что была возле него рассыпались пеплом. Как я и думал, наружу вывалился полуживой лич. Одним ударом добил его и задумчиво перевёл взгляд на место, куда только что пришлись мои удары. Нити стремительно восстанавливались, и чтобы прорваться через эту паутину, моей нынешней силы совершенно точно не хватит. Неожиданно звуки взрывов начали смещаться, направляясь куда-то в мою сторону. Поняли, что не справляются и решили отступить. Это первое, что приходило в голову. Звуки сражения сильно изменились. Теперь они были куда менее интенсивными. Я всё ещё различал работу метателей и какой-то одиночной магии, и на этом всё. Уже больше не теряя времени, бросился вперёд, туда, где, по моим ощущениям, через пару минут должны появиться неизвестные именованные вместе с пауком. Раз уж выпал шанс подловить тварь, то почему не использовать его? Хотя я бы предпочёл вообще свалить отсюда подальше. Костяной паук размером с дом не самая лёгкая добыча. Если я правильно помню, группа там была из шести именованных, по крайней мере, из тех, что я видел. Они по какой-то причине убегали от слабого отряда нежити, а сейчас сдерживали нападение того чудовища. И хотел бы я знать, что бы это всё могло значить. Оказавшись в нужном месте, что представляло собой перекресток, рядом с которым находились сразу две наполовину разрушенные башни, я прислушался к приближающимся звукам сражения. Если все правильно рассчитал, то уже через минуту паук и именованные будут здесь. Последние отступали именно по этой улице, и это станет моим единственным шансом подловить костяного паука, не став целью его атаки. У меня были некоторые сомнения, что удастся пережить прямое столкновение с силой такой махины. Используя возможности домена по установке дистанционных рунических плетений, я создал последовательно три магические ловушки. На моём нынешнем уровне духа это не заняло больше 10 секунд на каждую. Поставить их решил не на землю, а на одно из зданий, с таким расчётом, чтобы часть стены башни при детонации обрушилась вниз. Были у меня кое-какие сомнения в том, что тварь пройдёт рядом с подготовленными ловушками. Если такого не случится, придётся выступать в роли приманки, без чего мне бы сильно хотелось обойтись. Вытащил сразу три взрывных болта, два закрепил на ложе, а третий зарядил в барболет. Мой расчёт строился на том, что неизвестная группа именованных потрепала паука, и хоть немного замедлила и ослабила его. Такое себе строить план вокруг явной неопределённости. Но судя по тому, как сейчас держались эти ребята против монстров, все шансы у меня были. Закончив с ловушками, я тут же рванул к одному из остовов дальних зданий, которое находилось в полусотне метров от места установки капканov и позволяло отлично просматривать перекрёсток. Иллюзий я не испытывал. Даже если мой план пройдёт идеально, и я смогу обрушить на тварь часть здания, костяной паук наверняка останется жив. И его так или иначе придётся добивать. Возможно, совместно с теми выжившими людьми. В любом случае, это был шанс, и им нужно воспользоваться. Я успел все сделать как раз вовремя. Шум боя приблизился настолько, что уже оглушал своей громкостью. Миг, и вот уже на перекресток вбежала тройка людей. Их я сразу узнал, как раз те ребята, что вляпались в золотые нити паутины совсем недавно и спровоцировали нападение костяного чудовища. Две девушки, судя по комплекции и боевой броне. и высокий мужчина с метателем. Одна из девушек держала что-то вроде полупрозрачного щита вокруг всей группы, в который то и дело прилетала какая-то магическая атака, похожая на комок воздушного плетения яростного и смертоносного. Щит вспыхивал особенно сильно в момент столкновения, но выдерживал. Что же до второй именновой, то судя по тому, что я видел через кратный прицел, она была серьёзно ранена. Вся в крови, и кое-как передвигалась, поддерживаемая стрелком-сметателем. Последний, кстати, время от времени поднимал своё оружие и разряжал его с одной руки. Именно его снаряды, несущие в себе что-то вроде концентрированного холода, держали костяного паука на расстоянии и не позволяли приблизиться, но при этом совершенно не наносили вреда твари. И я нисколько не сомневался в том, к чему всё шло. Бесконечно убегать так они попросту не смогут. Очевидно, это же понимали и именованные, и готовились. Волшебница выстраивала какой-то особенно сильный удар, а стрелок собирался использовать странный на вид заряд. Судя по тому, как он на ходу вытащил из своего кольца малый патронташ, накинув его на плечо. Что же до костяного паука, то тот с последнего момента, как я его видел, сильно сдал, лишился пары лап. Правая часть его тулувища серьёзно обгорела, явно подставившись под удар чего-то очень мощного на основе магии огня. Но несмотря на все эти повреждения, выглядел живчиком. Он как скакал, пытаясь уйти от выстрелов метателя и шустро пуляя втоступающую тройку своей магией. Задавить чистой силой он их уже не пытался, как-то было в первые мгновения боя. То ли парагм настучали, заставив опасаться, то ли получил ранение, с которым идти в ближний бой не хотелось. Не знаю. Рефлекторно сжал ложе арбалета, замечая, как тварь всё ближе подбирается к заготовленным ловушкам. В прицел я мог уже лучше рассмотреть паука. Действительно, состоял он из одних костей, по которым тянулись непонятные мне, постоянно меняющиеся символы, совершенно не похожие на известные руны или буквы родного алфавита. А ещё от одного взгляда на весь этих символов внутри начинало подниматься раздражение. Я внял ни из-за того, что я вдруг стал ненавидеть чужие символы, но заставляло задуматься. В это время тварь получила очередной выстрел из метателя, подалась назад, издав какой-то странный стрекочущий звук, а затем неожиданно для меня и группы выживших именуемых бросилась вперёд, стремительно сокращая дистанцию. На передней части её тела я успел заметить блеск инея и отмороженные части костяного корпуса. Но похожее существо решило пойти в банк, почувствовав что-то. К счастью, я успел увидеть его рывок и то, как оно оказалось аккурат под башней, которую я заминировал. Мысленный приказ и мои капканы взрываются одновременно. Три ловушки легко перешивают колонны поддерживающие части башни и та в одну секунду осыпается, погребая под собой шуструю тушу. Одновременно с этим начинает действовать и группа именованных. Волшебница, что всё это время готовила какое-то заклинание, приводит его в действие. Над тушей монстров, поднимающимся облаки пыли в одну секунду формируется колоссальных размеров колынок и тут же падает. Скрежет костяной брони и усиливающийся стрёкот, а в следующую секунду девушку поддерживает стрелок. Я был прав, когда увидел, как он достаёт новый патронташ с внушительными на вид зарядами. Место, где я оказался погребённым под слоем строительного камня и бетона паук взрывается, высь взметаясь огненный ураган, разрушая всё, до чего ему удаётся дотянуться. Я тоже не медлю, разряжаю в тварь разрывной болт усиленным руническим снарядом. С моего ракурса я хорошо вижу малую часть костяного тела твари до того, как его накрывает огнём. И уже через миг срываюсь с места, уходя прочь. Домен боевых искусств буквально вопит о том, что тварь обратила на меня внимание, даже несмотря на то, что до неё больше сотни метров. И точно, стоило только уйти с места, как туда, где я несколько секунд назад сидел, рухнуло воздушное нечто, в один миг нашинковывая всё, до чего ему удаётся дотянуться. Используя рывок, чтобы сместиться ещё дальше и уйти от шквала режущих атак. Вот же быстрая сволочь. Замечаю золотой блеск за спиной. Теперь понятно, чем там таким паук швырнулся. клубок паутины, который быстро разложился, превратившись в нечто отдалённо напоминающее шевелящийся цветок с отходящим от него множеством нитей. Они хлестали в разные стороны, точно стальные, острые струны, пробивая и разрезая всё, до чего ему удавалось дотянуться. Мои товарищи по несчастью тем временем не спали. Я увидел, как в них запустили точно таким же клубком из нити, что и в меня. Но перед этим на паука обрушился еще один заряд метателя. На этот раз на основе какого-то непонятного магического явления в месте, где находилась тварь, вырос серебристый купол, в котором плесали тысячи молний разрядов. Поднявшийся ветер в один момент разметал остатки пыли, показывая мне происходящее буйство стихий во всей красе. Только вот отвлекаться на это я не мог. Золотистые нити паутины словно чувствовали меня, бросаясь туда, где я находился. Пришлось резко сместиться чуть в сторону, используя телекинез, чтобы на бегу ухватиться за часть обрушенной стены и с силой притянуться к ней. Я на ходу успеваю оценить состояние костяного монстра: завален, часть его ног в буквальном смысле переломаны, другие завалены, двигаться не может, только плеваться своей золотой паутиной и швыряться магией. Но на меня пока не обращает внимания из-за волшебницы и того заклинания, что она готовит. А это шанс. Я даже отсюда успел увидеть множество трещин в костяном покрове паука. Ещё один огромный магический клинок на этот раз сотканный словно из света, упал на паука. По ушам бьёт пронзительный скрежет, только сейчас доходит, что тварь так орёт. И в этот же миг у неё что-то перемыкает. Место, где находятся трое именованных, вспыхивает десятками магических атак. Паук в бешенстве бросается в них всем, что попадается под руку, и это даёт мне наконец нужные секунды. Одним движением взвожу арбалет и несусь вперёд к телу паука, не обращая внимания на то, что тварь швыряется кучей магии. Рисковать и подбегать слишком близко не собираюсь. Не хочу оказаться под ударом метателя или волшебницы, если они там ещё живы. Вместо этого телекинезом подбрасываю себя на несколько метров, И уцепившись за край балкона соседней обрушившейся башни, в паре десятков шагов от цели, я подтягиваю себя на уступ, нахожу нормальную опору для ног и вскидываю оба своих арбалета. Большой в руках и малый в клешнетель кинеза. Два одновременных рунических снаряда чуть не навернули меня с высоты. Выяснилось, что одновременное использование этого навыка нехило так бьёт по сознанию, но я удержался. А затем нашёл пульсирующее нечто, вытекающее из дыры в теле костяного паука, разрядил в эту рану оба арбалета. Вновь яростный стрёкот, только уже куда слабее. Живучая тварь не желала подыхать, а у меня почти не осталось очков магии, даже на исцеление не хватит. Вижу, как существо медленно поворачивается ко мне. Кое-как, явно испытывая муки, но пытается Что там произойдёт, когда повернётся, знать не хотелось. Я легко спрыгнул с помощью всё ещё работающего телекинеза на землю и бросился к недобитому пауку. Раз ничего больше не остаётся, перейдём к последнему аргументу. Вспомнилось, как на мой домен боевых искусств реагировала паутина. Возможно, и пауку не понравится. Об ударе со стороны именованных уже не думал. Если не присоединились ко мне, значит, уже не могут. 20 метров, разделяющих меня и костяного монстра, я преодолел за какое-то рекордное время. Одним прыжком с помощью третьей руки оказался на хребте твари и, не сдерживаясь, ударил перчаткой прямо в расколотый панцирь паука туда, где находилась самая страшная рана. Силу не жалел, не забыл использовать амулет плающих рук. От щива перчатки тут же окутало яростное магическое пламя. Тело монстра выгнуло, если бы не уцепился манипулятором за панцирь Слетел бы с него точно. Стрекот так близко ударил по ушам и чуть не лишил сознания. Силой воли удержался на самом краю и тут же ударил по твари снова сила, а затем еще и еще и еще и еще. Я бил без остановки. Мир вокруг меня перестал существовать. Атака за атакой. Лицо, одежда, тело, руки все было в этой проклятой жиже крови, а я все бил. И плевать на оглушительный стрёкот. В какой-то момент тварь перестала содрогаться в попытках сбросить меня. Я не останавливался. В ушах кипела кровь: получай, получай, получай! Последняя конвульсия, и мой браслет разразился такой трелью, что руку в один момент скрутило болью, а сам я остановился на очередном замахе. Всё? Я победил? Поздравляем. Вы победили планарного паука. Матриарха. Босс блуждающий, дикий. Победа над противником, значительно превышающим вас по уровню. Лабиринт доволен вами именно мной. И ворох сообщений лога накрыл меня с головой.